Глава тридцать первая. Отец пришел. День этот занимался в раскатах бунтов, восстаний, в пламени стали, которые палачи выжигали на лбах непокорных клейма позора. День этот виделся колодником, смертником на плахе, в петле под дулами. В казармах, на кораблях, в траншеях, в окопах. Миллионы раз призывали этот день солдаты-моряки. И вот он, великий, срывающий печать забвения со всех, кто клал на него труд и жизнь, занялся над городом, загремел в незримые трубы, ударил в барабаны, и окраины ожили. Задвигались рабочие отряды, закипела работа по раздаче овощей, задымило брошенное хозяином пекарни. Арсентий, Таня и Шатров в последний раз в три голоса разучивали для этого дня стихи, и дом гремел. В зале бывшего Нерыдая шло собрание депутатов-большевиков. Посылать в исполком делегацию или не посылать? Руководители партийных групп сновали по улицам, и те, кто не знал, какой день встает над городом, поражались раннему оживлению окраин, порядку и строгости на улицах. Воскобойников уже был неподалеку от заброшенных заразных солдатских бараков в сосничке, который мерещился ему вчера сквозь дрему, и сиял. Рыжики попадались крепкие, некрупные, С загнутыми вовнутрь розовыми, как детские уши, краями. Он собирал их торопливо и верил, что наберет полную корзину. На соснячок брызнуло солнце, сосенки стали плавиться в его лучах. И одна из них неожиданно заговорила. — Рыжечки, батенька, собираете? Так-так. Воскобойников вздрогнул и выпрямился. Красный свет, радужный блеск. Колючие искры ослепили его. Он попятился, а сосенка засмеялась и опять. — А нервочки-то у вас, батенька, по-прежнему шалят. Неужто испугались? Колючие ветки сосенок шарахнулись в стороны. За ними вырос солдат в шинели, в папахе из фальшивых смушков и шагнул к Воскобойникову. — Да что вы, что вы, батенька! Или свободочка совсем память отшибла? Воскобойников узнал в солдате Головастова, бывшего помощника начальника охранки, и, придя в себя, сказал, «Да — Душ больно вы вдруг! Теперь тут всякие слоняются. По выбритому, словно промасленному лицу Головастова, бегали тени, гусиные лапки под глазами, то собирались, то распрямлялись. а глаза говорили то же, что говорили глаза Коробкова. — Ага, брат, да ты трусишь! Воскобойников незаметно передохнул и спросил. — А вы за рыжиками без корзинки пришли? — Мне, батенька, не до рыжиков. И не до вас. Но взяло любопытство. Питер босики захватили. Москва сражается. Здесь черт знает, что готовится. А вы рыжечки собираете? Головастый подошел ближе и злобно зашептал. — Опять, батенька, за наши спины прячетесь. А какой резон мне защищать вас? Что у меня? Имение, дача, фабрика? Я горб за непорочную службу нажил, врагов нажил за охрану, вот таких, как вы. А вы не полюбопытствовали даже. Где я, что со мною? — Вы против нас же речи речили и подлизывались к сволочи? Я, батенька, слышал, как вы с балкончика распинались, и пожалел, что мягко обошелся с вами. — Поздно хватились, — отмахнулся Воскобойников. — Да и к чему вспоминать глупости? — А, глупости! А кто вас, батенька, защищать будет? Приготовились вы к отпору или рыжиками отстреливаться будете? Головастый схватил Воскобойникова за рукав дождевика и потянул к низу. Краем поляны шел солдат в кожаном картузе. За ним двигалось человек десять в кепках, в теплых, коротких пиджаках. Пиджаки были подпоясаны, винтовки висели на новых, в свете солнца, казавшихся, берестяными ремнях. Головастый толкнул воскобойникова в бок. и, сделав рукою жест «Сгинь! Исчезни!», пригнувшись, бегом кинулся в сторону. — Кого-то предупредить побежал, — подумал Воскобойников, притворяясь, будто ищет рыжики, и осторожно двинулся к дороге. Сознаваться, что Головастый прав, ему не хотелось. Что они лезут с глупостями? Коробков заводил разговор о защите, а сейчас этот. Станет он им правду говорить, как же. Да, он разговаривал с Гнесиным о защите. Да, они советовались. Да, он внес в особый фонд десять тысяч рублей на содержание какого-то полка. Об этом знает только Гнесин. Это тайна. А они? Гражданин, руки вверх. Из засосен вышло пять человек. Тот, что был впереди, смуглый, с завитком волос над кепкой, показался Воскобойникову знакомым. Где я его видел? Господи, да это же! Вася заглянул Воскобойникову под капюшон его дождевика и сказал: "Опустите руки. Оружие есть? Мы вас обыщем. Не бойтесь, не бойтесь". Воскобойников бормотал, что это безобразие, что человеку уже нельзя двинуться. И вквозь глядел на Васю. Вы откуда идете? спросил тот. Видали? Следили, похолодел воскобойников и кивнул на корзинку. А куда за рыжиками ходит, по-твоему? Отвечайте прямо, кого вы встречали в лесу? Видели? Запутают теперь. Как ранки приплетут. В отчаянии подумал воскобойников и сказал. Какого-то сумасшедшего солдата подкрался, за рукав ухватил меня, а хинею нес. В серой папахе, бритый. куда он пошел? Вот оно, втягивает негодяя. Оглядываясь, заколебался Воскобойников и указал не туда, куда побежал головастый, а правее. Вася вскинул на плечо винтовку. Пошли. Воскобойников ощутил под рубахой пот, на ходу снял дождевик, фуражку, но не мог остановить подергивание сердца. — Вот и займись защитой. Тебя выследят, опутают фабричные поганыши, и тебя же заставят платить им жалование. Это у них называется работой. Поскобойникову было обидно и страшно. Васька будет гнаться за головастым, тот прибежит к нему на дачу, его увидит Афанасий. — У, будь вы прокляты все! Во главе большевистской делегации шел Бубнов. На широкой лестнице совета рабочий толкнул его плечом, придрался к нему, нельзя ли не толкаться, и шепнул, что делегация сейчас же будет арестована. Бубнов увидел на верхней площадке военных и стремительно обернулся назад. Сверху кто-то крикнул, «Эй, не выпускай!» Делегаты выхватили у часового винтовку, Снаружи заложили ею дверь и прыгнули в два автомобиля с ветерком, живо! Со двора Совета выбежали военные и открыли стрельбу. Но автомобили юркнули за угол и перелетели границу города и за нерыдаем свернули к революционному комитету. Телефонные провода дрогнули, на столах канцелярии в стороны были отодвинуты так называемые «текущие дела», И люди, захлебываясь, где-то полученными новостями, кем-то подслушанным разговором, председатели исполкома с Заварзой, ужасались, приникали к дверям начальников и шепотом спрашивали секретарей и курьеров, не слышно ли чего нового. Разговор Заварзы с председателем исполкома длился недолго начал его заварза. От именинской организации партии большевиков Говорит Заварза. Отвечайте. Попытка арестовать нашу делегацию. Есть ответ из полкома на события в Петрограде и в Москве. Свят-свят, кто пытался арестовать? Удивился председатель. Кого? Что вы? Мы никакой делегации не видели. У нее, должно быть, от страха чертики в глазах запрыгали. Не виляйте! — крикнул Заварза. Зачем не вилять? У вас там, говорят, легковые автомобильчики завелись. «Приезжайте, потолкуем. О чем будем толковать? О внесенном вами вчера предложении. Исполком намерен сейчас сказать что-либо определенное нашей организации. Приезжайте, скажем, или прикажете с повинной ехать к вам в этот трактирчик. Все?» «В последний раз спрашиваю. Все? Кладу трубку. Все? Отлично!» Завар передал окружающим его членам революционного комитета слова председателя исполкома и затем «Ну, начинаем!» Невиданный день вспыхнул, толкнул ожидавших сигнала людей на автомобили, на лошадей, на велосипеды, и они понеслись, побежали, поскакали, схватились за трубки телефонных аппаратов и напружинили голоса. Начинайте. Готово. Да-да, как вчера. Уславливались. Зашуршал отпечатанный ночью приказ революционного комитета. Взвыли гудки. Из казарм выбежали гарнисты, барабанщики, солдаты взялись за винтовки, построились рабочие дружины, у казарм выросли грузовики, закачались на руках пулеметы, высовывая из парусины дула. Голос восстания взвился трубами, гудками, выстрелами, цокотом копыт, грохотом броневиков, криками агитаторов, командуя вожаков, песенными голосами Арсентия и Тани. Фабрика неожиданно содрогнулась и зарычала. Из слухового окна чердака во двор, и в пролет лестницы. Хлынули звуки пулемета. Рабочие кинулись из мастерских. «Пулемет! У нас пулемет! Восстание! Во двор без паники!» Синклит Воскобойникова взбежал к чердаку и столкнулся с вооруженным солдатом. «Нельзя!» «Как нельзя? Ты откуда здесь? С неба!» «Назад!» Синклит сбежал в развесочную. «Но у двери в контору тоже столкнулся с солдатом. Нельзя!» «Одевайтесь и уходите». «Как уходите?» Абакумыч, Якваныч и Ковалев кинулись к рабочим во двор. «Выборные! Эй, где комитет?» «Голованов, за это отвечать будете?» «В конторе документы, если поверите. Зачем чужих впустили?» «Никаких чужих. Там Калужанин по телефону. Секретный разговор ведет. Поздно про комитет вспомнили». Обакумыч ловил членов комитета за локти. Те отмахивались от него, выстраивали сознательных, сквозь хрип пулемета кричали им что-то, уводили на улицу. Появившийся у черного хода гончаров перепугал в конец синклит. На его рукаве была красная лента. Он прошел мимо красногвардейцев в контору, выбежал оттуда и поманил оставшихся рабочих и работниц в бывшей спальни мальчиков. Внезапно наступившая тишина пулемету молк остановила его. Но теперь и здесь слышно будет айда. Рабочие двинулись за ним в сторону склада, и растерянный синклит увидел Пала Ивановича. Он с кепкой в руке сидел на ящике у палисадника, вслушивался в гудки, в далекие выстрелы, в доносившиеся крики, и растерянно улыбался. Синклит напоминал ему выгнанных из Кануры щенят, а рабочие — дикое стадо. Они, серые, неграмотные, возьмут в свои руки власть. Да это же безумие! Это же все равно, что брать в руки пожар, голод, анархию. — Ребята, нам говорить долго некогда, — донесся к нему голос Гончарова. Хозяин хотел вывести сырье и закрыть фабрику. Этому не бывать. Мне поручено наладить на время восстания охрану фабрики. Мы все опечатаем и будем сторожить. Все должно быть целое и невредимо. Потом мы, может быть, возьмем фабрику в свои руки. С хозяином пусть разговаривает наша власть. Полваныч надел кепку и поднялся. Что он говорит? С ума сошел? Гудок, подъехавшего к воротам автомобиля, заглушил слова Гончарова. Из конторы выбежали солдаты с пулеметом. Скорее, за нами приехали. В калитке с ними столкнулся Воскобойников. Он был бледен, нес пузатый портфель и двигался так, будто в пятки его вонзили гвозди. Клягин, Филяев, Орлов приблизились к Абакумычу и Якованычу. Воскобойников на ходу крикнул им. "Но «Ну чего стоите? Пошли в контору!» «Как нельзя?» «Нельзя!» Воскобойников добежал к двери. Отброшенный красногвардейцем в бешенстве закричал. «Кто не велел? Калужанин? Да как он смел!» Он застучал в окно конторы. «Эй, выходи! Давайте его сюда!» Гудок автомобиля затрубил с улицы тревожнее. Появившийся в двери Калужанин отмахнулся от Воскобойникова и крикнул Гончарову. — Сергей, налаживай охрану, как говорили. — Я, Кваныч, ты где? — Ну, чего еще-с? Сдай ключи. — Как? — взвизгнул Воскобойников. — Какие ключи? — Вы грабить? — Сдай ключи. Калужанина заторопили отворот, и он уехал. А Воскобойников все кидался к двери, называл всех ворами, хамами и требовал, чтобы его немедленно пустили в контору. Мгновениями он сознавал, что ему не надо было являться на фабрику. Но раз уж он явился, молчать нельзя. Как только он умолкнет, произойдет нечто непоправимое. Нет, пусть его бьют, сажают, он не умолкнет. Гнусина теребил Гончарова за рукав. Ты же мастер, как это так? Нечто я это по совести? Отстань с совестью. Рабочие работницы сгрудились к крыльцу и следили за Воскобойниковым, за его синклитом, за Гончаровым и красногвардейцем. С улицы через калитку вереницей вошли солдаты. Рабочие не знали, что бывшие из спальни мальчиков Отведены под военный пункт. Испуганно шарахнулись к складу. Воскобойников выпрямился, проскользнул к воротам и выбежал на улицу. Свободная рука его тряслась, в натружном горле саднило. Пропали. — Харитон Петрович, а от кого Воскобойников вздрогнул, увидев Яков Ивановича. Глазки того были похожи на жестяные кружочки. Сиплый голос надламывался. «Не скули!» — оборвал его Воскобойников. «Политика политикой, а грабеж грабежом. Никто не имеет права собственности лишать. Ключи все-таки отобрали. Да не дрожи ты! Куда идешь? Ты ведь пролетарий! По-ихнему! Чего тебе бояться? Иди назад, будь там!» — Хритон Харитон Петрович, не могу-с, не лежит душа-с. Вас хватились арестовать, Веленас? — Что? Арестовать? Вон как. Тогда вот что. Я побегу принять меры, а ты ступай к моим. Пусть жена на всякий случай соберет все ценное. Она знает, что. И с детьми переправляется к тебе. И ни шагу, пока я не приду. Иконы венчальные, пусть из киотов не забудет вынуть, а на Данилу и прислугу цикни, чтобы стерегли. Иди иди скорее. Силы комиссара правительства, казалось, ждали в центре города сигнала, чтобы двинуться на восставших. Но дорогу к этим силам преградили воскобойникову красногвардейцы и солдаты. Нельзя. Почему нельзя? Архирей помирает. Солдаты смеялись, но воскобойников не мог поверить, что у власти нет сил. Переулками спешил на соседнюю улицу и наталкивался на новую заставу. Сып гражданин, пока ноги носит. Переулки уводили воскобойникова все дальше от дома. Толпившиеся у ворот люди оглядывали его, уклончиво отвечали на вопросы, язвили. — Не ходи, господин, а то из твоего портфеля полуботинки сделают. Он шел все быстрее, а гул стрельбы перекидывался все ближе и ближе. Он свернул в улицу, где жил Гнесин, и почувствовал, что лоб и руки его в поту. Как бы путаясь во взглядах ставших у ворот людей, он подбежал к дубовой двери и позвонил. Изнутри его спросили, кто он, чего ему надо. А когда он позвонил во второй раз, жена Гнесина крикнула, «Совесть надо иметь, Харитон Петрович, и не ломиться в такое время». Он шепотом выругал ее, заторопился обратно, но грянувшие в переулке выстрелы погнали его дальше. Кто там стреляет? День уже кончается. В его дом, быть может, уже ворвались, чтобы арестовать хозяина. А вот он мечется здесь. Почему его... Не впустили к Гнесину. Неужели большевики одолеют? А вдруг Абакумыч, Ваночка Ковалев переметнутся к подлецам? Выстрелы толкнули Воскобойникова в ближнюю калитку. — Что, жарко? — Не шляйся! — крикнул ему человек в поленялой шляпе. — Ведь предупреждали, что офицеры идут в обход. — Какие офицеры? — Мертвые! Сейчас им зададут Феферу. Мостовая гудела под ногами отряда. Гуп, гуп, Сквозь топоты выстрелы прорвался свист. Человек в поленялой шляпе юркнул за ворота и закричал оттуда. — Эй, портфель, помоги! Вместе с женщиной он поддерживал по ту сторону калитки человека, который издалека казался пьяным. Воскобойников подошел ближе, и увидел на руках женщины кровь и растерялся. — Чего статуем пялишь, зенки? Бери, мужчина называется. Воскобойников подхватил раненого за ноги и, стараясь не касаться его башмаков, двинулся во двор. — Толкни дверь. Портфель мешал Воскобойникову. В темноте коридора он положил его в угол на пол и двинулся в глубину дома. — Татьяна Семеновна, еще один. В грудь кажется.